Глава семнадцатая. «Ну, братцы, ну вы даете!» Князь Юрий Ингваревич с удивлением и, как кажется, не без восторга покачал головой. Контужный калаврат ответил ему скупой улыбкой, тут же сморщившись от боли. Последствия взрыва, не иначе. Я же лишь чуть склонил голову, едва сохраняя равновесие. Хоть и туго перебинтовал ногу, и сильный мороз в купе с длительным контактом со льдом замедлили кровотечение, Рассечения, оставленные с резнем на моем бедре, никуда не делось. А после того, как я едва ли не на себе тащил Евпатии полпути до города, мне бы сейчас хорошенько промыть рану, да заново ее перебинтовать, да в отдых, а заодно хоть ненадолго выветрить из головы события последних часов, притупить стиснувшую сердце боль. Но воев, пробившихся в город через Аковские ворота объявивших, что именно они стали причиной чудовищного взрыва в татарском лагере, решил почтить своим присутствием сам князь. Каково же было его удивление, когда он узнал в ряженых половцах своего доверенного посла-боярина порубежника, ранее предложившего отчаянный план по сдерживанию поганых на льду прони. «Выжил, значит, Егор. не чаял уже тебя и увидеть, а оно вон как сложилось». В этот раз князь обратился уже лично ко мне, и тон его был явно неоднозначным. Поняв замаскированный посыл, я поспешил ответить. Княжи, у Ижеславца поганы оставили два тумена, не выделив темнику Бурундаю китайских мастеров осадного дела. У Пронска еще одну тьму. Это войско уже имело пороки. Но оба грады выдержали осаду, и все три вражеских тумена на ней разбиты и рассеяны. Однако хан Баты о том еще не знает. И, увы, после многих битв нас осталось лишь горстка воев. Мы не могли и помыслить напасть на осадный лагерь столь скудным числом, и сжечь пороки было уже не в наших силах но все, что возможно, мы сделали, подорвав склад с китайским огненным зельем. Также нам повезло сжечь запасы горючих огнесмесей. Увы, в этой схватке погибли наши верные соратники, в том числе и дядя мой, кречет, а мы с бояринами вовсе чудом остались в живых. Калаврат коротко кивнул в поддержку моих слов, и князь неожиданно порывисто шагнул к нам, крепко обняв обоих. «Добрые вести вы поведали мне, дюжи добрые!» Эх, в другое время закатил бы в вашу честь настоящий пир, а сейчас... Сейчас просите все, чего захотите, гриди мои верные. Евпатий смущенно зарделся, и это неподдельное смущение, отразившееся на его лице, показалось мне особенно чуждым сейчас, после всего пережитого. Однако сам я мяться не стал, попросив напрямую. Юрий со сосватай за меня княжну Пронскую Ростиславу, дочь покойного ныне Всеволоду, покою Господь его душу. Я полюбил эту девушку, она не прочь пойти замуж за меня, а брат ее, Михаил, не посмеет вам отказать. Рязанский князь даже изменился в лице, услышав мою просьбу. На секунду показалось, что он готов ответить резким отказом, но, открыв был рот, он тут же его закрыл и, нахмурившись, ненадолго задумался. Наконец, немолодой муж, словно бы с удивлением покачал головой, и ответил. — Просьба достойна твоих поступков, Егор. Ну что же, я сказал, проси, чего хочешь, и ты попросил. — Все честно. Быть посему. Выживем, отобьемся, тогда и сыграем свадьбу. А ты, Евпатий, ты чего попросишь? В этот раз коловрат не стал запираться, неожиданно для меня прямо заявив. — Княже, этот молодой ратник совершил на моих глазах немало чудес. Одно то, как он отравил половцев и мокшу на прочих нехристей под Бронском, чего стоит. Поганые сами истребили друг друга, еще имея силы взять град штурмом, а кузнецы пронский под его началом сумели построить множество больших самострелов. Так что я попрошу тебя, Юрий Ингваревич, и впредь прислушиваться к его советам. Много мудрого и путного посоветовал порубежник, прежде чем сюда попасть». Юрий Ингваревич согласно кивнул, при этом рассматривая меня так, словно увидел впервые. «Вот даже как! Ты сумел рассорить поганых?» Я чуть помедлил с ответом, вынужденно прочистив севшее горло, после чего честно ответил. Я лишь предложил отпустить пленных половцев и макшан, убедив их, что монголы на самом деле наш общий враг. Но сломили их голод до старой обиды, взыгравшей в душе. И однако вряд ли такое возможно устроить с покоренными, воюющими под началом батыя. Ибо в туменах, стоящих под стенами Рязани, монголов значительно больше, и у них пока еще хватает еды, и всех поганых манит богатая добыча, то возможно захватить в стольном граде княжества. После недолгих раздумий князь согласно кивнул, после чего спросил. «Боярину Евпатию я давно доверяю как одному из самых честных и верных своих людей, и если он так высоко оценил тебя, я не откажусь от его совета, так не томи, Егор, скажи, что еще нужно сделать для нашей победы?» Я с некоторым сомнением пожал плечами. Мне отрадно было слышать у себя такие добрые слова, тем более от самого смелого и искусного воина из всех, кого я знаю. При этих словах, однако, я вспомнил о совсем других воинах, не менее смелых и доблестных, но не переживших последнюю ночь. Впрочем, вины Калаврата гибели точно нет. Боярин сражался с храбростью барса, вступившего в схватку с волками. А вот какова степень моей собственной вины в их смерти – хороший вопрос. Но вот так сходу сказать, чем нам противостоять поганым, я пока не могу. Впрочем, помочь построить стрелометы я смогу наверняка, а сделав достаточное количество их и разместив по всем башням, мы сумеем поумерить пыл расчетов вражеских пороков. Однако остановить обстрел города точно не сумеем. Камнеметы наверняка разобьют участок стены между Иссадскими и Ряжскими воротами. Мы можем закрыть брешь пешей дружины, что остановит врага. Без огнесмесей китайского пламенного зелья что мы подорвали сегодня, враг не пробьется, разве что сумеет перетащить через ров собственные стрелометы. Однако можно поступить иначе. Князь вопросительно изогнул бровь. И как? Окружить брешь сцепленными между собой телегами, с нашитыми на борта прочными досками, сделав в них небольшие щели для стрельбы, а все пространство между валом и телегами засыпать железными рогульками. Разбив стену до основания, поганые вынуждены упрутся в другую, защиту которую можно временно доверить ополченцам потери врага окажутся не меньшими чем если бы они прорывали стену щитов пеших гридей зато мы сохраним последних для будущих схваток собственно в пронске мы так и сделали юрий ингваревич после непродолжительного молчания ответил добродушно улыбнувшись я подумаю и он подумал приняв во внимание мое предложение но сделав по своему вследствие чего в день штурма полежших через ров поганых все так же встречала пешие дружины, перекрывшей стеной щитов брешь в городнях. А у вот в тылу ее на некотором удалении был возведен Вагенбург или Гуляй город кому как нравится называть укреплений сцепленных между собой телек Единственное, в передвижном заграждении были оставлены проходы на случай особо сильного натиска татары отступления гридий. Таким образом, подготовленный мной и мне же порученный рубеж Ради такого дела Юрий Ингуревич выделил мне четыре сотни ополченцев из числа защитников среднего города. Стал второй линией обороны. Почему не первый? Да потому что, оставив мы пролом в стене без прикрытия, число поганых, сумевших проникнуть в град и пошедших на штурм гуляй города было бы всяко больше, чем при атаке сквозь брешь, где они вынуждены биться лбом о фалангу русичей. Кроме того, противник получил бы господствующую высоту имея в виду высоту вала, с которого наверняка бы вёлся сильный обстрел. И пусть защитников Вагенбурга он мало беспокоил, вследствие нашитых на телеге досок в человеческий рост, служащих отличным укрытием от вражеских срезней, но вот подкрепление уже точно попало бы под ливень стрел поганых. Да и в случае отступления русичам досталось бы. А так вышел из запасной рубеж обороны отличная стрелковая позиция для лучников княжеской дружины, после обстрела перебирающихся через ров татар, отступивших к телегам. Что же касается самой схватки в проломе, в которой мне не довелось принять участие, то она пошла самым наихудшим образом для поганых. Без порох и горшков с огнесмесями татары не имели совершенно никакого преимущества перед фалангой опытных пехотинцев, умеющих сражаться строем Китайские арбалеты, используемые вражескими стрелками, хоть и доставили определенные проблемы воин первого ряда, но даже при стрельбе в упор большая часть болтов, пробив щиты, застревала в них древками или убойная мощь их заметно гасла. Вследствие чего выдвинутые вперед вои, закованные в дощатые брони, не получали серьезных ран. Ламеллярные панцири болты уже не брали. Попытку же переправить через ров станковые арбалеты по типу скорпионов погасили наши собственные артиллеристы, вооруженные схожим оружием. Все благодаря мне, а а Двух дней и ночей оказалось недостаточно, чтобы наладить в Рязани производство даже небольших баллист по типу тех, кое мы использовали при обороне Пронска. Потому и на башне никто ничего ставить уже не стал. К началу штурма кузнецам под моим началом удалось изготовить только четыре рабочих образца, зато с внутренним желобом под горшки с льняным маслом или камней. Их решили продержать на крайний случай. И этот случай настал как раз тогда, когда поганые принялись катить по вновь насыпанным через ров перешейкам станковые арбалеты. Там рязанцы пожгли сразу несколько легких пороков, перебив также пару десятков китайцев из обслуги. И даже брошенные в атаку под вечер спешенные тургауды ничего не смогли сделать. Хоть и дрались они отчаянно, натиск их был действительно самым страшным и бой с уже уставшими русичами самым упорным за весь день. Между прочим, монголы дрались довольно хитро пробравшиеся вперед с мельчаки с джидами старались ударить копьем сверху вниз так чтобы зацепить крюком щит и рвануть его на себя астоящий за спиной копейщика стрелок с мощным составным луком или арбалетом бил в упор целя с резем или болтом в лицо шею и прочие уязвимые участки тел гридей к слову копейщиков также пытались прикрыть и щитоносцы впрочем оригине и вполне рабочие по замыслу и исполнению тактика для неумеющих драться пешим строем тургоудов была чересчур сложна, и полного взаимодействия на поле боем достичь не удалось. Русичи же, в свою очередь, старались не подпустить к себе копейщиков, активно теснили щитоносцев врага стремительными уколами пика рогатин. Быстро уяснив, какую опасность представляют собой падающие сверху крюки джит, они вскоре наловчились перекрываться щитами, не позволяя цеплять их за кромку, и в конечном итоге гвардия Батыя захлебнулась кровью немалые потери за день понесли и дружинники пало до пяти сотен воев но наколотили они едва ли не в четверо больше ворогов правда вал мертвецов у бреши никто не брался разгребать и пересчитывать но потери врага однозначно выше двух тысяч учитывая обстрел лучников избитых с лестниц в ров покалеченных спущенными вниз по льду бревнымими поганах еще тысяч ополченцев погибло на стенах но и татары во время штура Городнея у Исадских и Ряжских ворот несли как минимум втрое большие потери. Таким образом, не прорвав оборону ни на одном из направлений штурма, Баты за день потерял едва ли не пятую часть своих сил. И пусть защитников погибло так же немало, еще как минимум на один столь же интенсивный штурм силы рязанцам должно хватить, точнее защитникам первого рубежа обороны. А ведь при этом ударная сила князей, панцирная кавалерия дружинников, еще даже не была введена в бой, так что поганых ждет немало неприятных сюрпризов. Батухан пребывал одновременно и в ярости, и в тяжелых думах, и в терзающих его сердце сомнениях. Первый штурм не дал ничего, кроме очередных тяжелых потерь, убедительно доказав, что Арусутам хватает сил на защиту столицы, и что драться они будут до конца. Впрочем, гонцы от Субэдэя уже прибыли в его стан. Завтра Старый Лис приведет свои тумены на помощь, и Нукеру взять Арпан точно хватит, даже если придется похоронить Русутов под телами покоренных. Вот только стоит ли Арпан такого напряжения сил и таких потерь? В Аркашкаке западного похода волновало незримое присутствие врага, регулярно пытающегося пробраться в его лагерь. Первая вылазка Русутов велась сквозь подземные ходы, о том хану узнал от немногих пленных, кто не выдержал страшных пыток но Каган Арпана вовремя приказал завалить их. При этом сама вылазка кончилась с сожжением трети пороков и гибелью многих нукеров. А вторая казалась еще более успешной. Накануне решительного штурма враг уничтожил склады со всеми видами огненных зелий, имевшихся в распоряжении Батыя. Одно это ставило под вопрос успех дальнейшего похода к Последнему морю, а тут еще нападение на обоз, считаю, у самого лагеря. И пусть отправленные на юг дозоры в первый же день доложили, что напал на кипчаков горст русутов, но уже вчера в лагерь прибыл очередной туаджи, его отправил начальник охраны гонцов. Монгольский отряд нашел место схватки и гибели тысячи кипчаков на льду реки. Место схватки было вытоптано напрочь и густо залито кровью, потому выяснить наверняка, каковы были силы нападавших, не представлялось возможным. Но тысячу кипчаков, пусть они не первые среди нукеров хана, горсткой арусутов не истребить. Значит, где-то рядом находится скрывшийся в лесах отряд врага неизвестной численности, но явно не слабый. И возглавляют его люди решительные, даже дерзкие, чего стоит подрыв складов огненного зелья. А если очередной ночью они решатся напасть на самого хана, попробуют проникнуть к его шатру? Да, ларкашкаки защищают отборные тургауды, но от одной только мысли о ночных убийцах Бату становилось не по себе. И что самое пугающее, никаких известий от Кадана и Бурундая по-прежнему нет. Впрочем, сейчас-то отправленные ларкашкаки гонцы уже наверняка достигли Пронска, но глава западного похода был уже наверняка уверен в том, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Ныне он готовил себя к тому, что три оставленных позади Тумена уже не вольются в состав Орды, и что с юга все еще может появиться новый, сильный и многочисленный враг. При подобном развитии событий бездумно терять нукеров под стенами арпана и далее мог позволить себе глупец или безумец, но Бату не был ни первым, ни вторым. Да, мощности манжаников еще хватит, чтобы проломить вторую столь же широкую брешь в крепостной стене, но уже сейчас находить крупные камни или деревья с требуемой толщиной стволов для будущих снарядов чурбанов становится все сложнее. Да, вихревые катапульты способны разрушить обламы едва ли не по всей протяженности городней а нукеров вместе с людьми с УБДН и решающий штурм хватит. Должно хватить. Но что потом? Потом от западного похода придется отказаться. И более того, главные потери несут нукера отцовского улуса, улуса Джучи. они захотят ли двоюродные братья Гаюк, Мунке и Байдар в будущем воспользоваться слабостью Батухана и малочисленностью его батыров? Вопросы, вопросы, на которые пока нет ответа особенно учитывая отсутствие новостей о судьбе туменов Кадана и Бурундая. Впрочем, мысли о вражде с двоюродными братьями, начатые еще их отцами, перевели размышление Бату в иную сторону. Монголы вторглись в землю урусутов с несметной ратью, самонадеянно решив покорить их зимой, пройдя по льду рек от города к городу, сокрушив в поле малочисленной рати врага и взяв оставшиеся без защитников крепостей. Однако завоеватели встретили лишь опустевшие поселения и бесчисленные засады небольших отрядов, действующих при этом крайне уверенно и смело. И пусть реальное число арусутов, нападающих на монголов и покоренных, обстреливающих их из чащей лесов, было не слишком велико, но потери от их стрел угнетали всех без исключения нукеров. Что уж говорить о том, что отведя объединенные дружины варпан Каган местной земли успешно обороняется от всех штурмов-захватчиков. Что русута крепки в обороне, защищая даже самые незначительные укрепления вроде сцепленных между собой телег, тот же Субэдэй узнал еще на Калки, так называют местную реку, на берегах которой будущие враги впервые познали силу друг друга. Да, Субэдэй и Бату атаковали врага самонадеянно, но там, где не справляется грубая сила, неизменно срабатывает хитрость. Земля Русутов разделена, ей управляют множество враждующих между собой каганов. Монголы собирались покорить всех их одним ударом, но не лучше ли будет натравить одних на других? Не лучше ли подогреть старый раз при врагов, заключив с одними союз против других? А когда будет покончено с наиболее сильными каганами, то обрушится уже на бывших союзников? В конце концов, разве не таким образом монголы разгромили империю Цзинь, заключив союз с другой державой Китая, империей Сун? А ведь ныне император Угдей уже два года воюет против бывших соратников почему бы не последовать его примеру? Да, пусть изначальные цели западного похода уже не будут достигнуты. Да, пусть перед дядей императором двоюродные братья наверняка объявят Бату дураком и бездарностью, напрасно погубившим тысячи нукеров. Но зато родные не отвернутся от него. Шибан, Берке и Орду наверняка поддержат, вновь дадут ему нукеров. Кроме того, укрепившись в разоренном Булгаре, можно будет обернуться и на юг. Там, где Субедея и Джебея уже прошли с победами всего с двумя туменами. Разрозненная земля Ясов, ослабевшая после набега монголов и вторжения Джалаладдина царства грузин, еще не добитые в степи кипчаки Есть где взять богатую добычу, есть где набрать новых покоренных в ряды его славных нукеров. А после вернуться в земли Арусутов и найти тех каганов, кто враждует с Арпаном и Улай-Тимуром, заключить с ними союз. Не самый худший замысел, далеко не самый худший. А что если попробовать и Кагана-Арпана перетянуть на свою сторону? Что если завтра с прибытием туменов в и отправить посла к нему, предложить почетный мир и потребовать заплатить дань? При этом добавить личное послание. Пусть Каган выплатит дань едой, пусть уступит Батыю, желающему сохранить лицо перед собственным войском, и тогда монголы мирно покинут пределы земель Кагана. Устрашающий вид объединенной Орды должен вселить страх в сердце русутов И если Каган Юрги благоразумен, он уступит, забудет о смерти сына. Главное не напоминать прежние требования отдать жену наследника на ложе хана. А вот когда Арусуты откроют ворота и передадут дань, особенно если пригласить Юрги на личную встречу, чтобы обменяться дарами, что же, тогда можно будет ударить и по послам, и по потерявшим бдительность защитникам Арпана, уже поверившим в успешный исход осады батухан хан заулыбался своим коварным мыслям. Как кажется, выход из-за действительно наметился, и даже если Арусуты откажутся от выплаты дани или подготовятся на случай внезапной атаки, это не конец. Арпан падет завтра или несколько зим спустя, но он падет, и каждый житель его заплатит кровью за унижение, что ныне испытал Бату под его стенами.